«Наш друг придумывает шутку для завтрашней речи в Скидмаре. Он намерен их рассмешить». Мудрый советчик был прав. Кандидат пошутил в Скидмаре, но публика не смеялась. В Скидмаре после митинга я сидел в кабинке греческого кафе и пил кофе, чтобы успокоить нервы и спрятаться от людей, от запаха тел, гогота толпы ее глаз, Когда появилась Сэдди Бёрк, я, кинув взглядом помещение, заметила меня, зашла ко мне в кабинет и села напротив. седи принадлежала числу новых друзей Вилли, но я ее знал давно. По слухам, еще более тесная дружба связывала ее с неким Сен-Сеном-пакетом, который сосал сен, сен чтобы хорошо пахло изо рта.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 Точно так же вы обращали внимание не на то, что у нее приятные черты лица, а на то, что оно ребое, Но глаза у него действительно были прекрасны, глубоко посаженные, бархатные, черные, как чернила. Однако Сэдди была чересчур хороша для Сэнсена не из-за своей красоты. Сэнсен не стоил ее потому, что он был халуй, но он был не грен собой, и Сэдди подобрала его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 Что значит пустой? Они устраивают в Аптоне митинг и грандиозное угощение жареным поросенком, если верить дафи Сэдди, вы же знаете не хуже моего, что им надо было бы зажарить большого косматого мастодонта и положить на бутерброды 10-долларовые бумажки вместо салата. Почему вы не скажете вашим хозяевам что это пустой номер С чего